Окончательная обработка Манфреда была осуществлена Байроном только в Риме. Манфред появился в печати в июне 1817 года. И словно по уговору английская критика сразу начала разбор нового творения английского поэта поисками источников, собираясь, по-видимому, этим способом жестоко уязвить автора. Все сопоставления были для Байрона невыгодны. Все аналогии вместо разбора по существу указывали на то, что Байрон не имеет ни тени поэтической самостоятельности. Главный источник Байрона, говорит эдинбургский дицендент, это история доктора Фауста, написанная Кристофором Марло 1564-1593 годы. Другие критики с неменьшим усердием доказывают, что Байрон заимствовал Манфреда из Фауста Гёте. Гёте как будто сам был склонен допускать влияние своей поэмы на Байрона. Великий германский поэт, переживший Байрона из-за долгого до появления Чайльд-Гарольда, давший миру Вертера, писал: "Байрон взял моего Фауста, усвоил из него только самую ипохондрическую и странную пищу, но совершенно своеобразно использовал мотивы в соответствии со своими целями, до полного изменения мотивов". Мотивировки Фауста он притворил настолько талантливо, что не могу не выразить моего восхищения, удивления передумом Байрона. Надо иметь в виду, что в 1816 году не было намёка на вторую, наиболее философческую часть Фауста. А когда она появилась в окончательной редакции, то Байрона уже не было в живых. Если у Байрона обнаруживаются некоторые созвучия с идеями Гётевского Фауста, То Гёте использовал для того же Фауста образ самого Байрона. Во второй части Фауста, в пламенном образе Эфериона, сына Фауста и Елены Троянской, Гёте изобразил Байрона юношей, богоподобным, прекрасным и стремительным, сгоревшим в своём вечном подъёме к высотам. Издание Эриха Шмидта содержит гётевский перевод Манфреда, остававшийся неизвестным при жизни Гёте. Над сказать, что литературное разство Манфреда чрезвычайно велико, если взять внешнюю сторону драматической поэмы Байрона. Герои древних и средневековых легенд о магах, искателях победы над природой. Фаусты всех национальностей, фаусты испанские, германские, польские, появившиеся в виде Пана Твордовского, русские вроде Саввы Гроцина, клингеровский Фауст, впервые напечатанный в Петербурге, Фауст Лессинга, всё это родственники одного и того же героя с прометеевским духом, отважного испытателя средств, отдающих вселенную ему во власть. Байрон сам указывал на чрезвычайную лёгкость для любого пошловатого критика найти аналогии и родство, а потом поднять дело о плагиате. Два протеста, написанные по поводу первых двух рецензий на Манфреда, содержат следующие фразы Байрона. Одни говорят, что я заимствовал Манфреда из Фауста Марло, другие обвиняют меня в том, что я украл Фауста у Гёте. На чёрт бы побрал всех фаустов, английских и немецких. Я ничего ни у кого не воровал. Фауста Марло я не читал вовсе, а Гётевского Фауста не имел возможности читать, потому что не знаю немецкого языка. Люс, один из моих друзей, читал мне впоследствии отрывки из Фауста на берегах Женевского озера вслух. Я был поражён этим великим творением.